крюк. Младенец господин Юнга Ю соскочил с бочки, сбросил одеяло и, оказавшись, нагим заявил «Я нак, сэр. Где ваш костелян?» «Спился», — гаркнул Чугайло. «И где теперь? Утопили». «Подайте ему тельняшку и штаны», — приказал старпом. Боцман сбегал в рундук, притащил тельняшку, усевшую после многотысячных стирок и выполосканные до предела брюки-клёш.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 — Гортензия. А вот папа действительно неизвестен. Не знаю, где папа, не знаю. Может быть, и найдётся на островах Великого океана. — Госпожа Гортензия говорила, что вы на острове цветущих младенцев, а мы обрели вас э, совсем в другом месте. — Вы знаете, — сказал Юнга, — эти цветущие младенцы обрыдли мне до невозможности. Толкащеки и круглопузые, вечно они ссорятся из-за трёхколёсных велосипедов. Я и перебрался в другое место. К тому же я был там...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 «Но крюк — это не качество, это предмет». «Предмет? Какой предмет?» «Вы что, никогда не видели крюк?» «Не видел. Только чувствовал в других». «Боцман, покажите юнге крюк». «Извините, сэр», — подскочил Чугайло. «Какой крюк?» «Ну, всё равно, какой-нибудь крюк». «Да и подцепите на него что-нибудь». «Чем подцепить, сэр?» «Чёрт вас побери, чем угодно, лебёдкой, краном провались пропадом».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 «Да не брал я, не брал! А кто брал, говори! Не скажу!» — процедил вампиров. Боцман уж и скакал и орал, и дрался, сулился рублём. Матрос молчал. «Пытать его!» — орал Боцман. «Тащить скуловорот!» «Пусть Кэп прикажет!» — сказал, наконец, матрос. «Тогда скажу!» «Говорите, матрос!» — приказал Суирвейр. «Кто взял крюк?» «Извините, сэр, но это вы взяли!» «Я?» — изумился капитан. «Когда?»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 мрачно прошелся по палубе. «Все по вахтам!» — приказал он. «Грознее тучи ходил капитан. Я не знаю, чем бы кончилось дело с этим крюком, если б вперед смотрящий ящиков не крикнул вдруг. «Земля!»